Глава одиннадцатая. Говорите и слушайте. Возвращались девушки, не торопясь, пустив лошадей шагом. Опять разговаривали. — Так тот парень и есть твой Валь из конюшни? — Да, это он. — Он в тебя влюблен, что ли? — Что ты? С какой стати? — Как это с какой? Я просто не слепая сестричка. — Кстати, принц к тебе тоже неравнодушен. — Этого точно не может быть. Фалина звонко рассмеялась. «Как раз неудивительно. Он провел в заперти несколько лет и вот оказался на свободе. Да ему любая показалась бы прекрасной. А уж ты, ты красивая, разве не знаешь? Не говори так больше», — жалобно попросила Азельма. «Мне это вовсе не нравится». «Ладно, ладно. Но как к тебе отнесся король? Я просто вне себя от любопытства». Азельма уже знала ответ на этот вопрос. Но что-то не давало ей рассказать Фалине про знакомство с королем. В том числе и потому, что это чересчур невероятно. И воспоминания заставляют сердце биться быстрее. И страшно. И какие-то дурные предчувствия сжимают грудь. Становится трудно дышать, а уж рассказывать и вовсе. «Хорошо бы он сразу выдал тебя замуж». — рассуждала Фалина. — Хорошо бы за лорда из своей свиты, и ты освободишься от леди Клотильды, получишь преданное, будешь вольной пташкой. Это разумно со стороны короля. Так он навсегда пресечет разговоры о том, что ты его невеста. — Нет, поверь, будь я королем, я бы сразу этим озадачила, сестричка. Намекни ему, а? — Думаю, я так разочарую его на балу, что он не решится предложить меня какому-нибудь лорду. — Не говори глупости, прошу тебя. — — махнула рукой Фалина и загадочно улыбнулась. Азельма спросила, стараясь перевести разговор. — А как получилось, что тебя забрали в монастырь тогда? Настоятельница попросила? — Можно и так сказать, — усмехнулась Фалина. — А ты не помнишь? — Ах, да, ты же пропадала куда-то. Леди отправила меня на дальнюю ферму, чтобы не путалась под ногами и глаза не мозолила. А потом зачем-то вернула. «Да, тетя Марго приезжала с отцовским поверенным. Он объяснил, что ты хоть и внебрачная дочь, но не такая уж незаконная. Тебе преданная назначена, да и вообще. Она не только меня, но и тебя опекать должна. Так что тебя лучше под рукой держать». «А с тобой как вышло?» «О, было весело». Фалина рассмеялась, но смех получился как раз грустный. «Это ты была, тише воды, а я ей устроила. Чуть что грозилась жаловаться маминым родственникам, самой королеве, била посуду, порвала платье ее леди Орсе, которая уже тогда была чванливая дура и без конца напоминала, что она, в отличие от меня, дочь графа. Леди Клотильда даже послала за розгами». Их уже размочили в кипятке и принесли в столовую после завтрака. Осталось лишь каким-то образом нагнуть меня над стулом и задрать мне юбки. Но ты же понимаешь, что это была непростая задача. Но выполнимая, разумеется. Ты не шутишь?» Азельма смотрела с ужасом. «Какие тут шутки? Я запустила в леди молочником со стола и пообещала рассказать всем, что видела, как ее драгоценный племянник таскал соленый из сундучка маршала Годи». «Лорд конон тогда служил пожом при маршале. Мы были с отцом на празднике в честь помолвки моей кузины, и маршал на том перу, мягко говоря, много пил». «Ты действительно видела?» «Нет, я только слышала его похвальбу перед приятелями, что если он так сделает, то маршал даже не заметит, и вообще он абсолютно ему доверяет, и что маршал часто не может вспомнить, куда потратился». «Но, Фалина, это же клевета, это неправильно?» «Неправильно». Согласилась Фалина и нервно дёрнула повод. «Ты, леди правильность, конечно, позволила бы себя отстигать А мне вот не хотелось. И Конону ничего не угрожало. А вот если бы я действительно всем рассказала, а я могла бы рассказать, написать, она это понимала. Короче говоря, меня заперли в комнате. К счастью, в тот же день приехала тётя Марго и забрала меня в монастырь на неделю. Потом неделя стала месяцем, а дальше ты знаешь». «А лорд конон Он не узнал? Понятия не имею. Да и какое мне до этого дело? Когда он на правах жениха навещал меня в монастыре, то только и твердил, как влюблен и мечтает скорее отвести меня в храм. Дождаться не может. осмотрел на меня так, словно я лягушка, и он мечтает узнать, что у меня внутри и от чего я квакаю». «О, Фалина!» — горестно вздохнула Азельма. Ее от такого сравнения даже передернуло. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы расторгнуть помолвку, раз она тебе так отвратительна?» — добавила она. «Твоя тетя не может?» «Ну что ты, совсем не понимаешь?» «Помолвку сироты расторгнуть почти невозможно. Это мог сделать отец, и то непросто, раз он слово дал. А теперь считается, что его воля священна. Король мог бы, но его еще надо уговорить. Тоже ведь решит, что воля покойного отца на первом месте. Но это мы еще посмотрим». «А попросить?» «А помогать не станет, она так и сказала». «Ты видела ее?» азельма ахнула. Фалина кивнула и так толкнула коленом лошадь, что та, не привыкшая к понуканиям, удивленно заржала. И какое-то время сестры ехали молча. Потом Фалина сказала. «А ты понимаешь, что будет, если выяснится, что мы помогаем государственным преступникам?» «Какие же они преступники, Фалина?» воскликнула азельма жалобно. — Государственная сестричка, если они нарушают волю нашего короля. — Но ты ведь... Да, — Да-да, дорогая, не волнуйся, я с вами, я же пообещала. Она поспешила отвернуться, чтобы скрыть невольную улыбку. — А этот кучер... — Так и быть, в следующий раз она не станет его кусать. Она его поцелует. Один раз, только один. Накануне бала пришло письмо от лорда конона Троя. Он ставил в известность милую тетю, что неотложные дела его задержали, но он всей душой рвется к ним и скоро будет. Леди Клотильда с торжествующим видом зачитала письмо за ужином. За столом, помимо нее и Орсы, сидели и Фалина с Азельмой. Вообще, леди и мать и дочь вроде бы смирились с изменением статуса Азельмы, хотя обе ее как будто не замечали и обе не сказали и пары слов. Фалина подарила Азельме одно из своих повседневных платьев, заказанных тетушкой Марго. Пришлось только укоротить подол. Азельма сделала это сама. В новом наряде она преобразилась и больше не была похожа на служанку. Правда, спать она, к негодованию Фалины, продолжала в своей прежней комнате. На это нашелся твердый аргумент. Чтобы иногда убегать из замка, надо меньше мелькать перед глазами леди. И Фалина стала часто бывать в комнате сестры, потому что тоже была намерена иногда убегать. Теперь, услышав про приезд жениха, Фалина только холодно улыбнулась. Сегодня в сторожке принц опять любезничал с Азельмой, подтверждая догадки Фалины. А мальчишка-конюх смущался и злился, но что ему оставалось? Азельма обращалась со всеми одинаково ласково, никого не выделяя. А кучер тоже говорил больше с Азельмой, поглядывал на Фалину лениво и издалека, цедил что-то сквозь зубы, пару раз назвал ее «Ваша милость» и «Баронесса». С издевкой, конечно. Бегал за дровами и за водой, когда Фалина посылала. Причем строил из себя шута, демонстрируя излишнее рвение. И даже печку принялся от залы чистить. И не подумал посмотреть разок с восторгом, тем более приставать и целоваться. Очень нужно, подумаешь. а тут еще жених намерен явиться. Вот уж радость. «Вы полагаете, моя дорогая, что прилично ехать на бал вам, помолвленной невесте, и без жениха? Что вам там делать?» — обратилась к ней леди Клотильда. «Я и намерена вести себя прилично, даже без жениха, миледи», — заверила Фалина. «И потом, я-то пока не замужем, а ведь на балу будут и замужние дамы, которым, по вашим рассуждениям, и подавно делать там нечего. Вот-вот». А кучер пусть печку чистит. «Прикусите-ка язычок, вы слишком много говорите», — строго заметила леди Трой. «И потом, должна же я поддержать сестру, которую сам король пригласил на бал? И новое бальное платье мне тоже следует поносить, миледи?» Она улыбнулась совсем невинно. «Платье понадобится и после свадьбы. Вряд ли, оно слишком девичье. Вы слишком много мне возражаете!» Прикрикнула леди Клотильда, которая, что поделать, действительно не любила, когда ей возражают. А Зельма толкнула сестру ногой под столом и выразительно на нее посмотрела. За столько лет она неплохо изучила повадки опекунши и не сомневалась, если эту леди задевать, жди неприятностей. Ведь слуги и стража ее пока что слушаются». Фалину тоже слушаются, это да, но можно спорить, что, если им придется выбирать против леди Трой, они не пойдут. Зато, если добрейшей леди на глаза не попадаться, можно какое-то время жить спокойно. — А мне кажется, я молчалива как рыба, — заявила Фалина, — или как розы, что когда-то росли в матушкином садике. Кстати, я заметила, что роз в колане больше нет». «А почему? А садовники хоть есть? А рыба в пруду? Вижу, меня столько забот ждет этим летом. Да нет, уже весной, конечно. Скажите, а все выплаты в казну сделаны вовремя?» Лицо леди Трой пошло пятнами. «Посмотрим, что решит ваш супруг», — снизошла Анна до ответа. «А вам не стоит беспокоиться». «Согласна, миледи, мне пока не стоит, а вам потом не придется. Надеюсь, что весной у вас уже не останется оснований мне советовать». а Азельма в тоске уставилась на темное окно. В Фалину так не вовремя вселился демоненок и дергает ее за язык. — Уверяю, мой племянник воспитает вас лучше, монахинь, — рявкнула леди Клотильда. — И отправляйтесь спать, у меня от вас голова разболелась. А ведь завтра нам предстоит собираться на бал. Это, кстати сказать, был правильный совет. Бал в графском замке, бессонная ночь, так что следует выспаться впрок. И для красоты, и для цвета лица просто необходимо выспаться. зельме не спалось. Куда там? Едва она положила голову на подушку, как ее начало трясти от волнения. Бал, на котором будет король. И она, служанка, которую, если верить намекам опекунши, нарядят в бальное платье. И то, потому что наряд прислала графиня кари из Лиса. Король догадывается ли, что она есть та самая? Это было невыносимо. Наконец она сама спустилась в кухню приготовить себе успокаивающий чай из трав. Он помог. И все равно. Непременно что-то случится завтра. Что-то совсем нехорошее. Она от отчего-то не сомневалась. Но она все равно попадет на бал и увидит его. Она увидит короля.